Глава 3: И без фруктов не приходи. После того, как моронги накрыли в столовый завтрак, мы решили прибраться на кухне и поставить тушиться курицу на обед. Подумав, я вновь задала вопрос, кого не трогают в городе бандиты и другие социальные личности. Как же мне не хватало знаний о городе и этом мире. Роби смешно почесал макушку и произнёс. «Благородных, думаю, не тронут, потому что те всегда с охраной ходят». «Нет, не вариант. Охрану взять неоткуда». Я качнула головой. «В городе более или менее спокойно. Войска же квартируют, часть улицы патрулируют. О, вдов ещё не трогают. Понимают, что кормильца в доме не осталось, да и что с одинокой вдовы возьмёшь». «А как все узнают, что идёт вдова?» «Вдовы всегда в чёрной облачены, а некоторые траурную вуаль носят», — прошептал Роби, оглядываясь на входную дверь. Я тут же закрыла рот. «Раз Маронг прислушался, значит, кто-то сюда идёт». «Так и есть». Двери распахнулись, впуская сестриц. «Бездельничаешь?» Аделла с презрением обвела кухню. «Опять матушку прогневила. Сколько раз тебя учить, что благочестивая девушка должна старших молча слушать и совсем соглашаться? Матушка всерьез подумывает отправить тебя в монастырь». «Аделла, разве ту, что роется на кухне и в грязи, чему-то можно научить? Это она и ее отец виноваты, что мы оказались в таком ужасном положении». «Я готова выйти замуж за старика, только бы выбраться из нищеты!» Взгляд говорившей Виорики упал на сковороду, в которой остался одинокий блин. Она зыркнула глазами на сестру и тут же, не спрашивая, схватила блинчик. «Виорика, отдай мне половину, я же твоя сестра!» Девушки, перетягивая блин, быстро его разорвали на две неровные половины. «Ммм, как же вкусно!» — не сдержала возгласа сестрица. «Как же хорошо, что мы с моронгами поели до того, как я начала печь для голодавших родственниц». «Через сколько обед будет готов?» — полюбопытствовала Адела осматриваясь. «Только что завтрак закончился. Не раньше, чем через четыре часа, дорогая». Отвечая, я всеми силами пыталась спрятать сарказм. Не время, пока показывать зубы. «Дорогая?» Виорика, облизнув палец, прищурилась и пристально на меня посмотрела. «После того, как ты очнулась, очень уж разговорилась. То слово не вымолвишь, то болтаешь без устали». «Подожди, Виорика, мы не за этим сюда пришли», — одернула девушку Аделла. «Аннабель, раз ты сегодня идешь искать работу и деньги, то на обратном пути купи нам яблоки, фруктов хочется!» Я протянула руку вперед. «Что?» — вскинулась Аделла. «Как что? Жду деньги на фрукты!» — улыбнулась в лицо наглой сестрица. «Да ты совсем совесть потеряла! На заработанные купишь, а не купишь! Матушке, пожалуйся, она тебя выпарит!» Судя по ее выражению лица, не шутила. «Идем, Виорика, всё этой простушки нужно разжевать!» Я выдохнула лишь тогда, когда голодные сестрицы покинули кухню. «Значит, вдову не тронут. Покажете, где моя комната?» «Проведёте так, чтобы никто не заметил?» — спросила у притихших моронгов. «А зачем?» — шёпотом спросил Робби. «Чёрное платье поискать, волосы в порядок привести». «Не собираюсь, не продумав всё до мелочей, отправляться на поиски еды, денег, а может и лучшей жизни. Ни в какие прачки идти я не собираюсь, пусть мачеха сама в ледяной воде стирает». Госпожа, но, в вашей комнате пусто! Робби повесил голову. Ваши вещи первыми были проданы и разобраны сестрицами, даже расческу умыкнули». Раческу. Но как мне быть? Без чёного платья я боюсь выходить, его альбы еще. Подождите расстраиваться, она Б. Увидев моё погрустневшее лицо, заторопился Шусти. «Если вы не побрезгуете старыми вещами, то мы можем провести вас на чердак. Там много вещей ещё осталось от ваших бабушки и прабабушки, и мужские вещи есть». Зачем-то добавил он. «Чердак очень длинный, пыльный. Госпожа Генриетта никогда туда не ходит, боится мышей, но их там не водится». «Это мы иногда там шуршим, хоть как-то пытаясь отомстить хозяйке за ваши и наши мучения». Аннабель знала про чердак и иногда пробиралась туда, когда никто не видел, перебирала старые вещи, рассматривала картины с родственниками и плакала так жалостливо. «Мачеха же думала, что под потолком завелось привидение и даже переехала с третьего этажа на второй», — добавил Робби. Я повернулась вокруг своей оси и попросила маронгов выбрать мне наряд с чёрной плотной вуалью и, если есть, то принести расчёску, любую, главное — собрать и спрятать волосы. Те поклонились, а я же приступила к приготовлению обеда. Куриные ножки были среднего размера, поэтому у меня получилось разделить их на четыре части. Хотела одну себе оставить, но не удалось. Всё, что было в моём арсенале — это лук, капуста, куриные ножки, масло и сокровище этой кухни — приправы в мешочках. На ум пришла лишь тушёная капуста. Вымыв глубокую сковороду, оставила её в стороне. Четыре части курочки обмазала маслом, перенюхала и перепробовала все приправы. Нашла сушёный толчёный чеснок с примесью ещё чего-то, аналог кардамона, тмина и ароматный чёрный перец. В тарелке замариновала курицу с луком и приправами и, не откладывая, приступила к нарезке капусты. С ней справилась быстро. Жаль, морковки не было, но и так неплохо. Капуста не казалась жёсткой, но я всё равно помяла её руками, предварительно посолив. Приправила маслом и перцем и переложила в сковороду. «Эх, сливочного маслица бы сюда!» — прошептала я, раскладывая курицу поверх капусты. В этот момент... На кухне появились маронги, один из них нёс чёрное платье, а в руках другого был небольшой мешок. Принесли? Спасибо. Теперь нужно следить за приготовлением. Обычно в духовку это блюдо ставится на 190 градусов и 30 минут, но тут будем просто поглядывать и поворачивать. Угли в печи были отодвинуты в сторону деятельными моронгами. Я второй раз удивилась, как они не опаляют шерсть. Магия не иначе. Так, пока блюдо готовится, и я подготовлюсь. Идёмте обследовать первый этаж. Тоном нетерпящим возражений поманила за собой моронгов. Госпожа, позвольте мне остаться и присмотреть. Да и вдруг старая хозяйка будет звать «Или сама решит спуститься?» — несмело улыбнулся Роби. «Хорошо», — уговорил. Я подхватила платье и в сопровождении Шусти покинула кухню. Я понимала, что замок большой, но не подозревала, что настолько. Да, ранее выходила из кухни в туалет, но он располагался в небольшой комнатке напротив. В помещении было совершенно пусто, ни одного стульчика или заброшенной вещи. «Нужно изучить и запомнить всё подробно, а то сверну не туда и потеряюсь», — пошутила я, второй раз сворачивая направо. Я заранее попросила Маронга показать мне самую уютную комнату на первом этаже, и он вёл меня к ней. Два раза мы минули лестницы на второй этаж. «Эта лестница только для слуг. Парадная лестница, как и вход, находится с другой стороны», — пояснил Шусте. Наконец мы пришли. Просторно и светло. Я подошла к окну, через которое было прекрасно видно двор. Давно за ним никто не ухаживал, он весь порос травой. Так как замковая стена располагалась на приличном расстоянии, в комнате хватало солнечного света. "Беру", удовлетворённо кивнула головой. "Что берёте, Анабель?" Маронка смотрелся, а за ним и я. В комнате, не считая старых занавесок, стояла широкая кровать с матрасом без постельного белья, заставший ещё по стройку замка потёртый дубовый стол, два стула и всё. Даже одежду некуда повесить. Зато прямо в комнате были туалет и бочка для мытья. Я мысленно захлопала в ладоши. «Конечно, сейчас я не успею помыться, но когда вернусь вечером...» Шустик моему возвращению обещал наполнить бочку тёплой водой. «Госпожа, кроме платья я позволил себе дерзость и принёс пояс». Он непростой, а с магической защитой. В нём камень, пусть и простенький, но на один удар лихого человечка хватит. Сколько такой может стоить? Подойдя к окну, залюбовалась чёрным гладким поясом из неизвестного мне материала. Не знаю, госпожа, сейчас такие большая редкость, ответил Моронок. Это хорошо, что редкость. Я решила, что лучше продам поезд, чем устроюсь на работу в гавань в незнакомом мире. Всё же стоит попробовать наняться поварихой в хороший дом. Скажи, а что за голубое свечение вокруг замковой стены? Впервые посмотрев в окно, я подумала, что мне показалось. Но нет. Сейчас уверена, что стена мерцает холодным голубым светом. «Аннабель — это родовая защита, установленная еще вашим предком, первым герцогом Хортоном. Пока последний кровный потомок жив, защита не падет. Поэтому никто не пытается проникнуть сюда». Я еще раз посмотрела на стену. «Не только». Вдоль стены много магических ловушек, к которым можете подойти лишь вы. Именно потомку видно, куда нужно нажать, чтобы их обезвредить. Вот оно что. Так мы заговорились, как бы не проворонить капусту. Маронг отвернулся. и быстро переоделась, застегнув так шедший к чёрному платью поясок. Платье мне было велико, размера на два больше, чем нужно, но поясок делал это почти незаметным. Схватив шляпку, принесённые чёрные ботинки с высокой шнуровкой и расчёску бросилась бежать на кухню. Зря торопилась. В печи всё прекрасно и без меня томилось. Приятный капустный аромат разносился по кухне и хотелось есть. Уйдя в угол кухни, к раковине с зеркалом, с горем пополам привела волосы в божеский вид, заплетя тугую косу, свернула её в приличную толстую кральку и заколола совершенно обычными чёрными металлическими шпильками для волос, что лежали с расчёской в холщовой сумке. Одна из шпилек была необычной, на её верхушке красовалась яркая бусина. Во избежание криков и обвинений аккуратно спрятала её в волосах. Примерила шляпку и закрыла лицо густой вуалью. «Как я вам?» — развернулась в сторону маронгов. а, -а, -а возле двери послышался громкий крик, а за ним звук падающего тела. Охнув, кинулась поднимать потерявшую сознание мачеху. «Матушка, что случилось?» — воскликнула вбежавшая Аделла. Дочери шли следом за матерью, скорее всего, покричать и проверить, как готовится обед. «Вы-вы-вы-вы кто?» вы «Смотри-ка, а девушки куда более сильные духом, чем их мать». «Дед в пальто!» — проворчала, поднимая костлявую родственницу. «Чего застыли? Помогайте!» «Да как ты посмела!» — заверещала Виорика. «Ты что задумала? Бежать?» «Откуда у тебя вдовье платье? И не говори, что твое у тебя нарядов не осталось!» Дотащив мачеху до топчина устало отбросила вуаль с лица. «Одно да есть! Или вы думаете, что все мои платья растащили? На кухне под топчаном прятала!» Виорика было наклонилась, чтобы посмотреть под топчан, но была остановлена сестрой. «Леди не проверяют грязные кухни!» Ох, и хотелось сказать пару ласковых, но сдержалась. Моронги весь вечер намывали пол и даже стены. «Ты так и не ответила на вопрос, что за маскарад?» Аделла, не обращая внимания на то, что мать всё ещё не пришла в себя, вновь набросилась с обвинениями. «Бежать надумала?» Вот уверена, что мысленно она уже наслаждается тем, как в воздухе свистит плётка, опускаясь на моё тело. «Нет, в город, на работу. Или ты хочешь, чтобы я не вернулась? В наряде вдовы легче устроиться на работу, их жалеют и чаще берут. Вам фрукты нужны или нет?» «Нужны!» — Стопчина послышался тихий стон. «Аннабель, скажи спасибо, что я еще не пришла в себя. Убирайся и без фруктов не возвращайся!» «Куда убирайся?» — я посмотрела на плиту. «Скоро обед будет готов, а я есть хочу». «Заработаешь и поешь!» — придя в себя, рявкнула женщина. «Напугала до смерти. Ты где выискала платье? Такой фасон вышел из моды лет сто назад!» «Госпожа, я принёс!» Падая на колени, прошептал Шусти. «Несколько лет назад, перебирая вещи, вы приказали слугам выкинуть старьё, а я не послушал и взял несколько себе на тряпки и для уюта, хотел рубашку сшить и забыл, а тут госпожа в город собралась, я и вспомнил». «Вот врет и не краснеет», — подумала я. «Отправляйся с Белль!» Она потерла пальцами виски. «В наказание! И не вздумай в форме нашего рода! Надень простую рубаху, охраняй ее ценой своей жизни, а ты накрывай на стол!» Мачеха зыркнула в сторону Робби. «После обеда приготовь мне бочку с травами. Доченьки, помогите!» Она протянула руки в стороны девушек. Те быстро подскочили к матери. «Подойди!» Приказала мачеха уже мне. Пристально осмотрела платье, похлопала по бокам, провела рукой по моей шее и произнесла. «Принесёшь фруктов и хлеба, и без них можешь не возвращаться!» После этих слов троица подождала, пока я поправлю на лице вуаль и выйду за дверь. До ворот проводить отправилась одна Виорика. «Нельзя тебе доверять!» Ответила она на мой вопрос «Зачем?» «Уйдёшь и защиту снимешь». Она глупая или не знает, что я не могу снять защиту. Ни я ставила, ни мне снимать. У самых ворот нас догнал Шусти, и в этот раз на нём были простенькая серая рубаха и такие же брюки. И стоило воротам захлопнуться за моей спиной, как я впервые спокойно вдохнула полной грудью. И осмотрелась